Глава шестая. Я поспешила в гостиную, забрала сумочку и портсигар и понесла их наверх на кухню. Джулия ждала меня, съели сдерживаемым волнением, но работа не прекращала. Когда я вошла, она как раз опускала сковороду с кремообразным тушеным рисом, теперь уже закрытую, в большую кастрюлю с кипящей водой. Ну вот готово. Осталось дать блюду настояться. Моллюски попадут в центры кольца, как только я переверну их на тарелку а ну показывай она подошла ко мне вплотную и я открыла сумочку сразу стало ясно что сумочка принадлежит Терезе Ланьон. первое что указывало на это была губная помада цвета фуксии, которую она использовала накануне и которая оставила след на краю бокала вторым оказался адресованный ей конверт о теперь у нас есть ее адрес обрадовалась джулия можешь пойти и проверить я посмотрела на нее Я ещё до конца не понимала, хочу ли расследовать это убийство, но возникшую у меня вспышку интереса отрицать не могла. Внутри меня жил маленький бесенок, которому всегда хотелось сделать что-то удивительное и необычное, а иногда даже то, чего делать не стоило. Например, подложить взрывающийся сюрприз на письменный стол моего учителя. Или залезть на дерево в расшитом вручную белом платье для первого причастия. Или украдкой выпить в возрасте 10 лет отцовское пиво Папст. А потом еще одно, и еще, и еще. От запаха пива меня мутило до сих пор. Я старалась не обращать внимания на этого чертенка внутри меня, но он настоял, чтобы я устроилась на завод по производству бомбардировщиков. И все обошлось. Именно из-за этого дерзкого чертенка я загнала любимый форт Андерберт-Генри 1946 года на замерзшее озеро Бельвиль. Предварительно я измерила толщину льда и произвела расчеты. Так что я знала, что лед выдержит вес двух тандербердов, но он все равно был в бешенстве. Я поцеловала его и помирилась с ним, но он от этого стресса так и не оправился. Так что с Джулией и подстрекавшим меня бесенком было трудно отказаться от затеи провести небольшое расследование в стиле Нэнси Дрю. Я решила немного покопаться и, если обнаружу что-то интересное, сразу передать это инспектору Мервелю. «Если бы я знала тогда, чем все обернется, я бы закрыла сумочку и доставила ее в его кабинет и держалась подальше от следствия. Наверное». «Что там еще? Джулия практически дышала мне в затылок, так что я перевернула сумку и вывалила ее содержимое на стол. В детективных романах герой всегда находит важную улику в сумке или карманах жертвы. Признаюсь, я надеялась на что-то подобное, когда просматривала содержимое сумочки Терезы что-то, что укажет на убийцу или, по крайней мере, на мотив ее убийства. Но меня ждало горькое разочарование. Кроме конверта, в котором оказалось письмо от матери и губной помады, внутри ничего интересного не было. Горсть монет, чековый билет из театра Монсо, желтый спичечный коробок с красным солнышком, косметичка, кольцо с двумя ключами и маленькая расческа. Я даже ощупала внутреннюю часть сумочки в надежде, что что-то вшито в подкладку, но там ничего не оказалось. Сумка была пуста. «Ну, это скучно», — протянула Джулия. «Женщина убивает, и ты ожидаешь, что ее сумка хранит какие-то секреты или хотя бы что-то интересное?» «Хм, лассоль. Никогда не слышала об этом месте». Она посмотрела на желтый спичечный коробок и бросила его обратно на стол. «Наверное, какое-то кафе». Мне было любопытно, и я прочитала письмо от матери Терезы. В конце концов, Терезе было уже все равно, она умерла. Вдруг там окажется что-то важное. Письмо было коротким и содержало описание кота по имени Бруно, который имел склонность разматывать клубки пряжи мадам Ланьон и дремать среди спутанных мотков. Я разочарованно сложила письмо и сунула обратно в конверт. Монеты были франками и сантимами, всего пять франков. Билет был из театра, где работала Тереза, Дор и другие. А пудреница ничем не отличалась от других, если не считать мозаичных рисунков из перламутра на крышке. Я решила, что ключи, вероятно, от ее квартиры. Ну вот и все. Я убрала все обратно в сумочку. «Что это? Ты начала курить тапс?» Джулия взяла портсигар, который я нашла рядом с сумочкой Терезы в гостиной. «Нет, но я хотела спросить, не знаешь ли ты чей он?» Я объяснила, где я его нашла. Он был серебряной, замысловатой гравировкой в виде виноградных лоз. А судя по его весу, это был вовсе не дешёвый аксессуар из магазина. Сигареты внутри были обычными, же танц. «Вероятно, кто-то из мужчин оставил его прошлой ночью. Женщина носила бы его в сумочке, не так ли?» — задумалась Джулия. «Да». Я нахмурилась. «Разве не странно, что в сумочке Терезы не было сигарет?» зато лежал спичечный коробок. Прошлой ночью она курила, почти все курили, поэтому почти все принесли с собой свои запасы. Может быть, она была из тех, кто вечно просит сигареты у мужчин, чтобы с ними пофлиртовать. У меня дома была подруга, которая использовала это как способ знакомства с парнями. «Эй, красавчик, есть закурить?» — спрашивала Сэнди и хлопала ресницами. Излишне упоминать, что Сэнди была намного смелее меня, к тому же я не курила. «Но я уверена, что хозяин объявится». Джулия повернулась к плите. Когда она открыла дверцу духовки, из нее хлынула смесь восхитительных ароматов, которые напомнили мне, что я должна отнести сумочку Дор, чтобы мои дедушка и дядя могли поужинать. Портсигар я возьму с собой в театр. Я встала. А на обратном пути занесу его в дом номер 36 для инспектора Мервеля. «В самом деле», — твердила я себе. Вполне разумно, что раз уж по пути в Театр мансо мне придется проехать через район, ну, вблизи района, где жила та Ланьон, то можно сделать небольшой крюк, просто чтобы увидеть ее дом. Это не означало, что я и впрямь собиралась расследовать преступление. Я лишь хотела удовлетворить любопытство, заглянув по адресу. Мне было почти по пути туда, куда я направлялась. Хотя вообще-то этот дом располагался на правом берегу, на северной стороне реки, где находился и театр. Однако же на приличном расстоянии от него. Квартира Терезы была на Монмарте, в районе, где на Большом холме возвышалась красивая базилика Сакра Кёр с белым куполом, и откуда открывался вид на город. Улицы здесь были узкими, зигзагообразными, а кое-где и очень крутыми. Недалеко от знаменитой церкви были танцевальные залы и кабаре в том числе печально известный черный кот», а также «Квартал красных фонарей». Здесь проживали художники и музыканты, которые вели богемный образ жизни. Я поехала на велосипеде, что, как я позже поняла, было ошибкой. Сумочки Доры Терезы были надежно пристегнуты в маленькой корзинке, прикреплённой к рулю, а портсигар я спрятала в большой карман шерстяного пальто. Я крутила педали и чувствовала тяжесть серебряного футляра, упирающегося мне в правое бедро. Как хорошо, что в течение последних двух дней не выпало ни снега, ни каких-либо осадков, которые покрыли бы и улицы. Было холодно, но, по крайней мере, в мою спину не летела грязь шин велосипеда. Я заскочила домой и помчалась вверх по лестнице, чтобы рассказать дедушке и дяде Рафу о своем походе в театр и о том, что они получат в результате этой сделки. В какой восторг они пришли от того, что их ужин приготовится на кухне мадам Чайлд, а не на их собственной, хотя я видела, что они старались скрыть свой энтузиазм. Учитывая это, я испытала еще большую решимость научиться, наконец, готовить с помощью Джулии. Я знала, как сильно мой дед и уважаемый дядя, а также все парижане, страдали от нехватки продовольствия во время оккупации. Это было самое малое, что я могла сделать в благодарность за то, что они позволили мне проживать в их доме бесплатно. Хуже всего было, когда я переезжала на велосипеде через сену с левого берега на север, на правый берег. Здесь не было зданий, которые могли бы защитить от холодного ветра, дувшего широкой реки. И я пожалела о своем решении ехать на велосипеде. Мне было бы удобнее идти пешком, и порывы ветра не проникали бы под юбку и не хлестали лица. А еще комфортнее было бы в такси. Конечно, только когда я крутила педали на мосту, мне пришло в голову, что я могла на законных основаниях надеть для этой маленькой экспедиции брюки. Я подумывала обзавести здесь, в Париже, собственной машиной. У Джулии и Дор было по одной, и им удавалось относительно безопасно передвигаться по городу. Правда, Дор вскоре после приезда слегка ударилась бампером. Может быть, мне стоило перестать покупать красивые туфли и блузки и накопить на маленький Рено или что-нибудь в этом роде? Я была уверена, что сумею припарковаться под портиком, который вел на задний двор дома. По мере того, как я продвигалась от бульвара Клиши к улице Липик, улицы становились все более крутыми и узкими и напоминали зигзаги молний. Кроме того, они становились все темнее, так как солнце стояло низко а выстроившиеся вдоль дороги высокие здания не пропускали его лучи. К тому времени, как я свернула на улицу Даламир, мои ноги бунтовали и требовали передышки. Я взмокла от напряжения и молча проклинала себя за то, что лезу не в свое дело, но в основном за то, что поехала на велосипеде, а не села в такси. Но раз уж я сюда добралась, нужно было, по крайней мере, найти адрес Терезы. «Интересно, увижу ли я инспектора Мервеля, или он уже приходил сюда и ушел? Что я скажу, если с ним встречусь? А самое главное, что скажет он? Сочтет ли он мое присутствие доказательством вины? Я решила, что если столкнусь здесь с Мервелем, то объясню, что знала, что он будет здесь, поэтому приехала передать ему сумочку Терезы». Стиснув зуб от этой мысли, я притормозила перед домом Терезы под номером 15. Это был знаменитый на весь город дом. Бежевое кирпичное здание «Османа» с витиеватой отделкой, высотой в 4-5 этажей, выстроенный, почти вплотную к соседним домам. Я предполагала, что на каждом этаже было по две-три крошечные квартирки, а в некоторых из них могли даже иметься собственные ванные комнаты. Хотя это, конечно, не было обязательным. Дом Терезы и соседние дома образовывали небольшой общий внутренний дворик. По узким переулкам между зданиями можно было проехать к крошечному участку двора, который предназначался не для автомобилистов, а для велосипедистов и пешеходов, а также для множества населявших город-кошек. Из-за погоды пешеходов было немного, да и те кутались шарфы и пальто и шли быстро, опустив головы. Не было видно ни жандармов, ни полицейских машин, ни даже припаркованных поблизости велосипедов. Стоящие здесь машины никто не трогал по меньшей мере несколько дней. Все они были покрыты снегом, на котором виднелись редкие отпечатки кошачьих лап. Я вздохнула, уперлась ногами в землю и посмотрела на занавешенные окна дома Терезы. Неужели я проделала весь этот путь напрасно, лишь для того, чтобы взглянуть на здание снаружи? О чем я только думала. Прежде чем я успела сообразить, что делаю, мой внутренний чертенок заставил меня слезть с велосипеда. Я закатила велосипед в один из узких проходов между зданиями и прислонила к дереву подальше от глаз прохожих. После этого я поспешила обратно, к главному входу дома номер 15. Колени дрожали от того, что я нервничала, а не от того, что я 25 минут ехала на велосипеде. Но я смело направилась к входной двери. Она либо окажется заперта, либо не заперта, и тогда я пойму, действительно ли я потратила время зря. Хотя в кармане, как всегда лежал швейцарский армейский нож. И один из инструментов мог пригодиться, чтобы вскрыть замок. Я резко затихла и закатила глаза, осознав собственную глупость. В сумочке Терезы были ключи. Я могла без труда проникнуть в ее квартиру. Хотела ли я этого? Я же знаю Нэнси Дрю больше 15 лет. Исследовала потайные лестницы, читала загадочные письма и изучала сломанные замки. Чёрт возьми, да. Я хотела попасть внутрь. С ключами в руке, охваченная волнением и трепетом, я направилась к входной двери. Мне потребовалось всего мгновение, чтобы определить, который из двух ключей подходит для входной двери, и я скользнула внутрь, радуясь возможности укрыться от холода. В холле здания было тихо, пусто и тесновато. Лифта не было, только лестница с перилами и скованного железа. Мой нос замёрз, и, поднимаясь по лестнице, я вытерла его носовым платком. Судя по адресу на конверте, квартира Терезы была под номером 21. Так что я предположила, что она находится на три пролета выше, учитывая то, как европейцы считают этажи. К счастью, я не встретила никого, кто мог бы задать мне вопросы. Вероятно, все были умнее меня и сидели у своих угольных печей или газовых радиаторов, попивая кофе или бренди. Зато им было не так весело, как мне. С легкой улыбкой подумала я. Безобидная забава, полагала я в тот момент. Коридор был узким и темным, в нем пахло пережаренным луком и сигаретным дымом. Единственная лампочка нехотя отбрасывала круг света, который почти не освещал пространство и не позволял мне разглядеть в конце коридора того, кто, как я слышала, тихо удалялся. Ковра под ногами не было, а старый дощатый пол был потертым и неровным. Местами он скрипел и стонал, и я вздрагивала при каждом шаге, хотя вряд ли кто-то мог услышать меня из орева радио в квартире номер 20. Номера квартир были написаны на маленьких керамических табличках, висевших рядом с каждой дверью на грубой серовато-коричневой стене. Квартира номер 21 находилась с правой стороны, а значит, её окна выходили во внутренний дворик. Это хорошо, никто с улицы не увидел бы ни света, ни меня. При этой мысли по спине пробежала легкая дрожь, но я успокоила себя. Наверняка Мервель и его люди уже побывали здесь и ушли. Какой смысл кому-то следить за квартирой Терезы, зная, что полиция там уже побывала? И вообще, зачем кому-то следить за квартирой мертвой женщины? Она ведь умерла. Я подошла к двери и оглядела коридор. Там никого не было, ни одна дверь не открылась и я не слышала никаких звуков, кроме нарочито драматичных голосов участников радиопрограммы. Я приложила ухо к двери и прислушалась, но внутри было тихо. «Что ж», — подумала я, — «была не была». Я вставила ключ в замок, повернула, осторожно нажала на ручку и вошла в квартиру. Ничего страшного не произошло, и я выдохнула и закрыла за собой дверь. Пальцы покалывала, колени дрожали. В последний раз я совершала нечто безумное, когда 1 марта 1942 года добровольно явилась в отдел кадров на заводе бомбардировщиков. Даже сесть на корабль и отправиться в Париж было не так захватывающе и страшно, как попроситься на работу, связанную с изготовлением военных машин. Что это? Взлом с проникновением? У меня был ключ, значит, это не взлом. Я проникла в чужую квартиру, но Терезе было уже все равно. Я с опозданием задалась вопросом, жила ли она здесь одна, и не побеспокоил ли я ее соседку по комнате. Я постояла в нерешительности, прислушиваясь к своему неровному дыханию. Не услышав никаких звуков, я рукой в перчатке нажала на выключателю двери. Был уже шестой час, и тени становились длиннее. Особенно здесь, в квартире, за окнами, выходящими на северную сторону. Я нажала на похожий на кнопку другой выключатель, и со щелчком зажглась еще одна одинокая, скупая лампочка. Но света от нее оказалось достаточно, чтобы осмотреть небольшое помещение. Я с изумлением обнаружила, что в прямоугольной комнате почти нет мебели. Здесь стоял один потрёпанный и продавленный диван, который выглядел так, будто он развалится, если на него кто-то сядет. Один маленький коврик, на котором стояла настольная лампа и дорожный сундук, который одновременно мог служить столом. Все это было расставлено перед камином, в котором стояла небольшая печёрка. Рядом ведро с углем, немного хвороста для растопки и коробок спичек. Кухня представляла собой столешницу с автономной газовой горелкой, и я знала, что лучше не открывать кран и не проверять, потечет ли вода в маленькую раковину из мыльного камня. Но в квартире это был единственный источник воды, там не было даже туалета. Рядом с раковиной стояли три крохотные полки и один шкафчик. На полках только тарелка, чашка и миска. И никаких следов еды, если не считать коробки крекеров. Даже в коробке для еды за окном не было ничего, кроме крошечной сырной корки. В углу на полу я разглядела матрас, а рядом с ним еще одну лампу. Кровать была застелена неряшливо как будто кто-то приподнял покрывало и откинул его в сторону, чтобы было где присесть и натянуть чулки. На нем была разбросана одежда, а рядом стояла пара изящных туфель на каблуках. Одежда выглядела так, словно принадлежала Терезе. И это были, безусловно, самые красивые вещи во всей квартире. Модные, яркие и дорогие на вид. На стене висело зеркало, а на голом деревянном полу рядом с ним в маленьких картонных коробочках лежала вся косметика и принадлежности, которые обычно хранятся на туалетном столике женщины. Губная помада, лак для ногтей, косметика для глаз, блестящие расчески и заколки, пудра, кисти для волос и макияжа, лак для волос, духи и многое другое. Я стояла, оглядывая эту грязную, мрачную и убогую комнату и мне не верилось, что здесь жила яркая, жизнерадостная и привлекательная Тереза Ланьон, с которой я познакомилась накануне вечером. Она либо жила здесь совсем недолго, либо тратила все свои деньги только на то, чтобы выглядеть красиво. На двух высоких узких окнах висели занавески, и я заметила, что шторы выглядели новыми, гораздо новее, чем все остальное в квартире, за исключением губной помады, сохранившей острый скошенный кончик. Тяжелые и темные шторы не пропускали свет и зимний холод. Оба окна были плотно зашторены. Воздух в комнате был душный и затхлый, а к слабому аромату пудры и духов Терезы примешивался запах плесени и гнили. Меня почему-то потянуло к окнам, и через узкую щель между занавесками я выглянула в крошечный внутренний дворик. Испещрённый длинными тенями снег блестел, буграми покрывая скамейки, разлапистые кусты и все вокруг. Не было никакого движения. Разве что птица перепорхнула с балкона на ветку дерева. И хотя в окнах напротив мигали огоньки, пейзаж был безрадостный. Безрадостный пейзаж, безрадостная мрачная квартира. Как же сильно она отличалась от впечатления, которое сложилось у меня о жившей здесь жизнерадостной женщине. Я отошла от окна, задернула шторы и повернулась еще раз оглядеть комнату. Ничто не указывало на то, что мервели и его люди здесь побывали, но я не понимала какие следы они могли оставить, ведь тут не было почти ничего такого, что можно было бы нарушить. Возможно, они пришли и забрали письма, бумаги, книги, папки и фотографии, поэтому я ничего такого не нашла. Наверное, поэтому квартира казалась такой пустой и безликой. Стены были голыми, за исключением потрёпанного плаката кабаре черный кот», приколотого рядом с кроватью. У меня возникло ощущение, что эта картинка живет здесь гораздо дольше, чем Тереза. Поколебавшись, я убедилась, что шторы задёрнуты, и включила одно из стоящих на полу ламп. Эта лампа была установлена так, чтобы освещать зеркало, перед которым Тереза приводила себя в порядок, а также для чтения в постели. Я внимательнее присмотрелась к ее вещам, точно не зная, что еще. Если полицейские здесь и побывали, то они унесли с собой все, что представляло интерес. Косметика была хорошего качества, но украшения были дешёвыми а некоторые — даже безвкусными. Было несколько шляп, а также пара перчаток. Сбоку на левой ладони я заметила пятна Будучи левшой, я поняла, что это означало. На моих руках и на многих парах перчаток оставались такие же следы от чернил. Пронзительный телефонный звонок оказался таким неожиданным, что я испуганно вскрикнула. Зажав рот рукой, чувствуя, как учащается пульс и внезапно ослабеют колени, я посмотрела в сторону, откуда доносился звук. Телефон стоял на полу, рядом с матрасом, частично скрытый грудой одежды и покрывалами. Он был в тени, поэтому я его и не заметила. Я уставилась на блестящий черный аппарат, который продолжал звонить в тишине так, что мои нервы натянулись как струны. Сам факт наличия телефона в этой маленькой лачуге, где не было никаких других удобств и даже туалета, вызывал недоумение. Терезе установили телефон, хотя у нее не было даже стула. И в то же время мои руки так и тянулись, чтобы снять трубку. Телефон звонил, казалось, целую вечность, а я смотрела на него, и мое сердце бешено колотилось. «Брать или не брать?» Наконец, звон прекратился. Воцарилась тишина, нарушаемая лишь звуком моего прерывистого дыхания и биения импульса в ушах. Я несколько минут пялилась на телефон, пока не заметила за ним уголок книги, зажатый между краем матраса и стеной. Когда я ее подняла, что-то с тихим звяканием упало на пол за матрас. Пистолет. Я широко разинула рот и молча смотрела на тусклый металл пистолетного ствола. «Зачем ты, Розеланьон, был нужен пистолет?» Я пыталась решить, что делать с пистолетом, если с ним вообще что-то нужно было делать, когда услышала в коридоре ритмичный скрип. Развернувшись, я посмотрела на дверь, и мое сердце ушло в пятки. Скрип стих, прямо за дверью. Я быстро выключила лампу и обвела комнату испуганным взглядом. Единственное место, где можно было спрятаться, находилось за длинными тяжелыми шторами. И я на цыпочках направилась туда. Дверь мягко поддалась. И я с очередным приступом ужаса осознала, что забыла ее запереть. Я сумела добраться до самого дальнего от кровати окна и спряталась за длинной, доходящей до пола шторой. Мне стало дурно, когда я поняла, что свет у двери все еще горит, а дверь не заперта. Но я надеялась, что это не вызовет подозрений. Люди часто оставляли свет включенным, чтобы было приятнее заходить в темный дом. Однако вряд ли кто-то оставлял свою дверь незапертой. Я с трудом выровняла дыхание и заставила себя успокоиться, что было почти нереально, учитывая, как колотилось сердце и как быстро я сюда бежала, и как можно плотнее прижалась к окну. Тут я заметила, что все еще держу в руке книгу, которую вытащила из-за матраса Терезы. Когда дверь открылась, меня накрыла новая волна ужаса. Хотя я не видела, кто вошел в квартиру, тот факт, что он двигался, крадучись... Подчеркивал, что у него было не больше прав находиться здесь, чем у меня. Разумеется, это не предвещало ничего хорошего. Кто бы здесь ни был, он дождался темноты. Он не постучал и никак не заявил о себе, а это означало, что он не ожидал, что здесь кто-то окажется. Возможно, именно он или она звонили несколько минут назад, чтобы убедиться, что дома никого нет. Через дорогу от того места, где я оставила велосипед, находилась телефонная будка. Кем бы ни был незваный гость, он двигался так же медленно и осторожно, как и я. От мысли, что рядом со мной убийца, меня бросило в дрожь. Я давно не молилась, но теперь настал подходящий момент. Я молилась и слушала. У человека был с собой фонарик, я видела, как из-под шторы пробивался свет. Я ничего не могла сказать о незваном госте, даже не понимала, мужчина это или женщина. Я слышала только звуки осторожных шагов, которые становились все увереннее по мере того, как злоумышленник убеждался, что он в квартире один. Как бы мне не хотелось выглянуть из-за края портьер, я не осмелилась даже пошевелиться. Но я прислушивалась изо всех сил, стараясь унять шум в ушах. Шарканье, возня и шорохи подсказали мне, что человек что-то ищет. Тихое позвякивание указывало на то, что он копался в коробках с косметикой Терезы. Я услышала глухой стук, когда он обнаружил телефон и с раздражением отодвинул его. Возможно, даже пнул ногой. Я старалась дышать бесшумно. Если вы когда-нибудь пытались держать испуганное дыхание, когда ваше сердце бешено колотится, а нервы натянуты до предела, то вы знаете, что это невозможно. Но, вероятно, мне это удалось. По прошествии времени, показавшегося мне вечностью, Хотя, несомненно, миновало не более 10-15 минут незваный гость еще раз резко и раздраженно вскрикнул Разбил что-то стеклянное и направился к выходу. Я закрыла глаза и еще раз прочитала молитву. Затаив дыхание, я ждала, пока скрипнет дверная ручка, и задвижка щелчком вернется на свое место. Как только это произошло, и шаги стихли, напряжение разом покинуло мое тело, и у меня едва не подогнулись колени. Чтобы не упасть, я ухватила за тяжелую ткань штор, еще не готовая покинуть их безопасные складки. Подождав немного, я выглянула из-за штор и увидела, что в квартире снова пусто и тихо. Ритмичный скрип шагов стих. Тишину нарушали только доносившиеся из коридора голоса радиоприемника.